Глава 47 «Вообще-то они выглядят влюблёнными». Жо возвращает мне фотографию о Лене и Аннет, сделанную за несколько месяцев до рождения Жюля. Я убираю её в сумку. Сегодня вечером я ужинаю у Жо. Мне очень нравится её муж Патрик. Он высокий и худой, лицо изрыто оспинами от юношеских прыщей. Он каждую неделю ходит в солярий, чтобы скрыть их под загаром. На теле у Патрика три татуировки. Одна из них — огромная сирена, изгибается на руке. Жо уверяет, что иногда она поёт в ночи. На что Патрик замечает, «Ты бы принимала поменьше таблеток твоих старичков, иначе ещё и не то услышишь». Он милейший человек, хоть и похож на злобного хулигана, вроде тех, кто рассекает на Харлеях и останавливаются на пешеходных переходах. Мне очень нравится застолье у Жо, потому что они с мужем всё время прикасаются друг к другу, не вступая в тактильный контакт, как любящие люди. Совсем не так, как мои дедули с бабулей. У них две дочери моего возраста. Обе сдали бакалавриатский экзамен. И, как поступают абсолютно все, уехали из Мелли. Жо предсказала им по рукам счастливое будущее. «Может, мать Жюля изнасиловали?» Подает от холодильника хриплый голос Патрик. Мы с Жо от изумления разеваем рты. Многих женщин насилуют, но они не решаются заявлять на обидчиков. Шведка могла рассказать родителям, но не мужу. Жюль, результат насилия? Бред какой-то. Знаешь, мой брат был маленьким, когда бабка с дедом намекнули ему. Возможно, он не все правильно понял. Говорю я, накладывая тараму на гренки. Несмотря на розовую икру на бутербродиках, я вижу мир в чёрном цвете. Именно в такие моменты Жо и говорит мне «Приходи ужинать с нами сегодня вечером» и добавляет цвет в свои блюда. Жюль всегда схватывает на лету, как будто он говорит даже на несуществующих языках. «Где он сегодня вечером?» «Дома», притворяется, что занимается. «Что будешь делать?» «Пойду на кладбище и спрошу Аннет, с кем она обманывала дядю Олено».